Глава 58. 2 месяца спустя. Эмили, солнышко, беги скорее. Крёстный уже приехал. Голос Надежды Громовой, жены нашего вице-мэра и мамы юной именинницы, звучит через чурбодро. Сама же Надя неловко поглядывает на меня. Точно? Откуда-то сверху доносится капризный голосок. Если он с рыжей феей, то я не спущусь. Чувствую, как стоящий рядом Дымов напрягся. Надежда виновато улыбнулась и заторопилась вверх к дочери. Петр, извини, пожалуйста. Она оглядывается на меня, уже стоя на лестнице и придерживая подол своего элегантного вечернего платья. Эмили ещё слишком маленькая и очень любит Диму. Понимаю. Я тоже очень люблю Диму, широко улыбаюсь в ответ. И тех, кого Дима любит, я тоже люблю. Последние слова ударяются в спину Надежды, но произнесены они были не только для неё. Проходи, пожалуйста, на веранду, а я скоро буду. Дима вручает мне подарок, который мы на пару вчера выбирали этой мелкой паганке, а сам вслед за Надеждой идёт на лестницу. Ты уверен, Прижимаю к груди блестящую коробку с огромным атласным бантом наверху. Дим, она ещё ребёнок, да и... У неё сегодня день рождения. Ага, и можно один раз в году не устраивать концертов всем вокруг. Эмили меня не любит, это факт. Более того, мелкая фурия оказалась ещё и злопамятной. Примерно месяц назад я её снова увидела. Второй раз в жизни, и кто бы мог подумать, что она меня узнает. Узнает в девушке, пришедшей под руку с её крёстным, ту самую ненастоящую фею. с её прошлого дня рождения, которая забыла надеть крылья. Позднее Надежда проговорилась, что Дымов впервые пришёл к ним в дом не один. Эмили всегда считала Диму своей собственностью. Вот и закатила скандал. Дымов тогда взял её за руку и отвёл в детскую. Что он там говорил ребёнку, я не знаю. Надежда, которая тоже была с ними, лишь отшутилась на мой вопрос. Эмили потом вернулась вместе с Димой в общий зал, где гости отмечали очередную годовщину свадьбы её родителей. Девочка больше не ревела, но весь вечер старалась не выпускать дымово из поля зрения. Со мной под конец даже почти вежливо попрощалась. Я, наивная душа, решила, что инцидент исчерпан. Поэтому, когда Надежда пригласила нас обоих на день рождения Эмили, я не ждала нового скандала. А зря, как выяснилось. На веранде толпятся гости в дорогих нарядах высшее общество нашего города. Некоторых людей я даже знаю лично. Кого-то видела у нас в офисе, а есть и те, кто постоянно мелькает в светской хронике. Вежливо киваю Роману Громову. Ацуй именинница. Взяв у официанта стакан с соком, облокачиваясь на перила веранды и смотрю, как малышня носится по аттракционам, явно арендованным для сегодняшнего праздника. Невольно возвращаюсь в этот же день, но ровно год назад. Майбах, угроза шкафа, зелёные глаза его босса, шашечки на дороге, капризная дочка вице-мэра и наш с Наташкой танец фей. Ведь это не только день рождения Эмилии, это первая годовщина нашего знакомства. Знакомства дыма и огня. Это романтичная Наташка придумала, не я. И столько всего произошло за этот год. Ты влюбилась в женатого миллионера и заставила его развестись. Смотрю, как дети катаются с надувной горки, а сама вспоминаю наш вчерашний разговор с подругой. Я считаю, что это главное. Он ведь развёлся. Вроде как сегодня должно всё завершиться, мне Тая говорила. На следующей неделе приезжает его сестра Катя с женихом. Я впервые увижу кровного родственника Дымова. Вау! Наташка чуть ли не танцевала за столом и явно пропустила мимо ушей слова про сестру Дима. Ну и, как ты себя чувствуешь? Мы с ним уже обсуждали, что дальше? Ты главное ему на мозги не дави, он у тебя. Наташа, ну успокойся, пожалуйста. Я даже оглянулась по сторонам, нет ли кого из знакомых рядом. Ничего мы с ним не обсуждали. Конечно, я рада, что он почти свободен, но это же не означает, что он тот же сделает мне предложение. Это же Димов, он он тебя любит. Швиццова не собиралась сдаваться, поедая пасту с грибами. И раз он тебя любит, то обязательно женится. Нет, Наташа, серьёзным голосом произнесла я, так что у Швиццовой с лица слетела улыбка. Если Дымов любит, то он любит. Ему не обязательно жениться, чтобы проявить своё отношение. Это я уже и так поняла. И его брак точно не остановит, если он захочет уйти. И он никогда не обещал мне, что мы поженимся, когда он разведётся с Стаисией. О чём задумалась? От краткого голоса Дима все мысли как по команде улетучиваются. Извини, что задержался. Поднимая взгляд, я вижу сколько солнца в его взгляде. Я тебе говорила, что у тебя очень красивые зелёные глаза, Димов. Ни разу. Тогда исправляю оплошность. Они у тебя потрясающие. Лавлю на губах лёгкий поцелуй и спрашиваю уже об имениннице. Как дела у Эмили? Он не успевает ответить, потому что мелкая заноза вся в кружевах уже появляется рядом. Точь в точь принцесса из 12 месяцев. смотрит на меня в упор, а потом молча протягивает руку. Я не сразу соображаю, что она хочет, а потом взгляд падает на коробку в руке. Эмили. Надежда уже рядом и что-то шепчет дочери на ушко. Нет уж. Если он такой старый и не женится на мне, то пусть подарок отдаст. Я чуть язык не проглотила. Стою ошарашенно, перевожу взгляд с пульсовой Надежды на невозмутимого Дымова и чувствую, как у меня из рук забирают коробку. Эмили, это некрасиво, возмущается её мать. но мелкая нахалка в розовых кружевах уже умчалась с добычей в сад. «Петра, мне очень неловко. Прости ребёнка, пожалуйста». «Всё в порядке. В её возрасте я тоже была очень непосредственным ребёнком». Дыма в громко хмыкнул, едва Надежда поспешила за дочерью. «Ты тоже в шесть лет требовала взрослого мужика на тебе жениться?» «У меня были куда более масштабные запросы». «Так ты расстроил ребёнка в день её рождения?» «Да, не даю обещаний, которых не могу выполнить. Даже детям. Пойдём лучше прогуляемся». Перехватываю взгляды двух солидных мужчин, которые уже было дёрнулись в нашу сторону, и лишь сильнее переплетаю наши пальцы. Идём, конечно, дела подождут. Кстати, ты знаешь, как тебя за глаза называет Надя? Может, это и хохма, конечно? Но Дымов всё и без меня знает, как всегда. Красивый, богатый, женатый. Или кабыже. Он кивает. Но это устаревшая информация. Красивый, богатый, разведённый? Я останавливаюсь у огромной ивы и, приподняв длинные ветви, подхожу к стволу дерева. Как же тут красиво. Да. Теперь официально разведённый, сегодня утром получил все документы, подтверждает Дима. Кстати, эту иву Ромка когда-то хотел спилить, но мы с Надей его отговорили. И правильно сделали. На автомате, отвечаю я. Здесь так тихо и уютно, можно от всех спрятаться. Разведён. Прислушиваюсь к собственным ощущениям. Вроде и радостно на душе, но чего-то не хватает. Вообще-то прежнее прозвище мне нравилось больше. Сильные руки обнимают меня сзади и прижимают к себе. Хочу оставить его себе. «С твоей помощью». Сердце начинает отчаянно биться в груди, и я не сразу успеваю сформулировать мысль. «Ты хочешь...» «Ты хочешь снова быть красивым, богатым женатым?» Оборачиваюсь, чтобы посмотреть в его глаза, и замечаю в протянутой ко мне ладони тёмную бархатную коробочку. «Ты выйдешь за меня?»